Учение о фасциях, покрывающих мышечные оболочках, явилось для хирурга одним из самых важных и очень трудных направлений в медицине. Во время своего пребывания в Дерпте Пирогов изучил его так основательно, что едва ли кто-то иной мог сравниться с ним. В мае 1833 года последовало решение министерства об отправке будущих профессоров за границу. Студенты профессорского института провели в Дерпте вместо 2 лет 5, ввиду революционных движений в Европе. Первый город, который посещает Пирогов во время своего заграничного путешествия это Берлин. Там он работает у профессора Фридриха Шлемма, продолжая изучать анатомию и практическую хирургию на трупах. Пирогов также слушает клинические лекции Руста, ведёт больных у Грейфе в хирургической и глазной клиниках. Затем русский профессор медицины перебирается в Геттинген и знакомится с профессором Конрадом Лангенбеком. Именно Лангенбек оказал наибольшее влияние на Пирогова как на хирурга. Дело в том, что этот профессор был в то время в Германии единственным хирургом-анатомом, между тем как большинство хирургов той эпохи вообще представляли собой лишь техников. Анестезии в самом начале XIX века не было. И быстрое оперирование имело огромное значение для больных. Оно сокращало время мучительного пребывания на операционном столе. Между тем, некоторые хирурги возводили в принцип медленные оперирование, оправдывая его соображениями качества и надёжности. Какая могла бы быть благодатная почва для стрека Фрейда, возьмись он проанализировать подсознание этих лекарей, явно страдающих садистскими наклонностями. Пирогов же, обладая живым темпераментом и обычным состраданием, приобретя твёрдость руки, упражняясь на трупах, ненавидил эту злую медлительность. В этом смысле Лангенбек в лице Пирогова приобрёл настоящего последователя. Немец-профессор, как скрипач-виртуоз, учил своего русского коллегу искусству приспосабливать при операции движение ног и всего туловища к действиям оперирующей руки. Лангенбек давал практические советы, При проведении операций избегать давления рукой на нож и пилу. Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга, любил говаривать знаменитый хирург. Лангенбек замечает Пирогов научил меня не держать нож полной рукой кулаком, не давить на него, а тянуть как смычок по разрезываемой ткани. И я долго соблюдал это правило во всё время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать. По неволе на ум приходит сравнение действия Геттингенского профессора с классиками немецкой музыки. Как сказал великий Пушкин о Сальери: "Музыку я разъял как труп". Немецкий эмпирический рационализм, замешанный на протестантской этике, буквально просочился в душу будущего русского профессора. Подобно Баху, Моцарту и Бетховену, Лангенбек учил Пирогова слушать цельную и завершённую мелодию операции. Не случайно уже в Петербурге, в самый расцвет славы Пирогова-хирурга, газеты и журналы будут сравнивать его операции и лекции с демонстрациями резцов, искусных швов, удачно прооперированных гнойных воспалений и результатов вскрытий с концертами прославленной итальянской певицы Анжелики Каталании, а движения его рук напомнят кому-то руки самого Никола Паганини. После двух лет пребывания за границей в мае 1835 года Пирогов выехал из Берлина. Впереди его ждала блестящая будущность, а главное желанная кафедра хирургии в Московском университете. Теперь-то он точно сможет отплатить старушке матери и двум сёстрам за все их жертвы. Но по дороге будущий профессор неожиданно расхворался и совершенно больной, без копейки денег, приехал в Ригу. Ехать дальше представлялось немыслимым. Пирогова со всеми возможными удобствами поместили в большом загородном военном госпитале, где он пролежал около 2 месяцев. Во время этой вынужденной остановки столь желанную кафедру в Московском университете отдали профессору Фёдору Ванчу и Наземцеву, который вместе с Пироговым проходил обучение за границей. Надежды вернуться домой и стать опорой своим любимым женщинам рухнули в одночасье. В отчаянии Пирогов решил остаться в Дерпте. По своему обыкновению он стал усердно посещать клиники Как раз к этому времени в больнице скопилось несколько весьма для него трудных и интересных случаев. Среди них был и мальчик с каменной болезнью. Пирогову предложили показать своё мастерство. До Дерпта дошли слухи, что русский хирург на трупах делает эту операцию всего за несколько минут. Всем хотелось убедиться в верности этого мнения. Вследствие этого, пишет Пирогов, набралось много зрителей смотреть, как и как скоро я сделаю литотомию у живого. А я, подражая знаменитому Грефе, поручил ассистенту держать на готове каждый инструмент между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три, не прошло и двух минут, как камень был извлечен. Все, не исключая Моера, смотревшего также на мой подвиг, были изумлены. В 2 минуты, даже менее 2 минут, это удивительно, слышалось со всех сторон. За этой операцией последовал целый ряд других очень трудных и блестяще проведённых молодым хирургам. В результате Моер предложил Пирогову занять кафедру хирургии в Дерптском университете. «Матушку и сестер», — пишет Пирогов, — «я не решался перевезти из Москвы в Дерпт». Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться. Между тем в самом Дерпте возникли трудности с назначением. Против Пирогового стали протестантские богословы. Дерпские профессора теологического факультета открыли какой-то закон основателя университета Густава Адольфа Шведского, в силу которого одни только протестанты могли быть профессорами университета. Но вопрос смогли уладить. И весьма показательный факт. Официально протестанты приняли Пирогова в свой круг, а вот москвичам родственникам делать здесь было нечего. Пирогов очень скоро почувствовал себя в этой среде как дома. И он вернулся на новом месте во всю мощь своей деятельной натуры. Для наглядности он воспроизводил на своих лекциях на кошках и собаках проникающие ранения грудной полости, чтобы обратить внимание слушателей на особый свист, обусловленный выхождением воздуха. Или же он воспроизводил проникающие раны в брюшной полости и в районе кишек, чтобы продемонстрировать на живом организме наложение разного рода швов. Это всё нисказано нравилось протестантам, так как необычайно соответствовало их этике. Скорее студенты совершенно забыли об восстании дерпских богословов и толпой повалили на лекции русского профессора, прощай ему даже плохой немецкий. Одним из самых замечательных произведений, написанных Пироговым в этот период, является Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций. Фасциями до Пирогова почти не занимались. Знали, что есть такие волокнистые, фиброзные пластины, оболочки, окружающие группы мышц или отдельные мышцы, видели их вскрывая трупы, натыкались на них во время операций, рассекали ножом, не придавая им значения. Пирогов начал с очень скромной задачи. Он взялся изучить направление фасциальных оболочек. Познав частные ход каждой фасции, Он идёт к общему и выводит определённые анатомические закономерности положения фасций относительно близлежащих сосудов, мышц, нервов. Вот тут-то и берёт своё начало новая наука, созданная Пироговым. Это хирургическая анатомия. В этот же период в 1837 и в 1839 годах Пирогов издал два тома специальных клинических аналов. Аналы наделали много шума. Молодой хирург впервые в истории медицины нарушил старую цеховую традицию медиков не выносить ссор из избы. Никто и никогда до сих пор не обсуждал открыто допущенные хирургические ошибки. Но здесь-то и даёт о себе знать сложный феномен личности Перогова, русского учёного, воспитанного в православной среде, но отлично усвоившего правила протестантской этики. В этом смысле, в своём самопознании хирург идёт дальше своих западных коллег. Он готов к публичной исповеди, что характерно в большей мере для русского национального менталитета. В качестве эпиграфа Пирогов не случайно берёт слова из исповеди Жан-Жака Руссо: "Пусть труба последнего суда протрубит, когда захочет. Я предстану с этой книгой в руке перед высшим судьёй". «Я скажу во всеуслышание, вот что я сделал, что думал, чем был». Не будем в данном случае касаться сложной личности самого Руссо. Обратимся к тому, что побудило Пирогова вспомнить о страшном суде. Нет ли здесь проявления все того же внутреннего противоречия между православной и протестантской этиками, влияние которых так причудливо переплелись в личности знаменитого хирурга? Вот он, один из ярких примеров скрытых мучений русской души, вынужденной идти по пути, проложенному западной наукой, по пути нигилизма. В дальнейшем мы увидим, во что это противоречие выльется, в чём проявится, в каких изгибах человеческой судьбы даст знать о себе. Перед нами лишь первый симптом того, что в русской классической литературе было принято называть бунтом одичалой совести. Пирогов словно хочет суда над собой. Он выставляет себя на показ. «Судите, люди! Я резал ваших родных и близких, и вас самих. Я делал это ради науки. Я брал на себя роль Бога, но я не безгрешен. Я ошибался, а ваша жизнь в этот момент находилась в моих руках». Здесь чувствуется отчаянный поиск нравственной опоры – Ибо в противном случае в душе может безраздельно цариться разъедающий всё и вся нигилизм. Но этот вопль не был услышан. Пошли лишь нападки со стороны коллег, которые видели в Пирогове только более удачливого соперника. И тогда хирург будто с цепи сорвался. После анавов он словно не знает удержу и режет направо и налево всё живое и мёртвое. Каждые каникулы молодой профессор вместе со своими ассистентами предпринимал так называемые хирургические экскурсии в Ригу, Ревель, а также в другие города Балтийского края. Один из его приятелей называл эти экскурсии, по множеству проливавшейся в них крови, Чингисхановыми нашествиями. По инициативе местных врачей в маленьких городках, пасторы соседних деревень, что весьма примечательно в контексте наших рассуждений, объявляли в церквях всенародно о прибытии дерпского хирурга. К нему стекались все слепые, хромые, страдающие наростами, одним словом, разнообразнейшие хирургические случаи. Кому в этот момент бросал вызов хирург Пирогов? Кто ещё имел славу великого целителя? Здесь чувствуется чисто русское стремление дойти в своём деле до конца. Здесь вновь видно противостояние самой смерти. Пирогов словно хочет забыть, что он сам смертен, что его 11 братьев и сестёр в могиле вместе с гречё любимым отцом, что в Москве его ждёт не дождётся дряхлая старушка мать, что сама Россия это какой-то огромный полесадник, в котором безносая дама скосой любит срезать даже очень молодые побеги. Известно также, что при решении многих вопросов в клинике Пирогов обращался к вивисекции Он требовал всегда такую массу животных, что в самом Дерпте не хватало уже кошек, собак и кроликов, и его ассистенты часто объезжали соседние деревни для покупки или кражи этих животных. Интересно, что сказали бы современные зелёные о такой страсти к познанию великого хирурга. Не перешёл ли он здесь определённую грань, и может ли быть наука свободна от законов нравственности или нет? XIX век гордился своей свободой от религиозных, а следовательно, нравственных норм. В это время создавался так называемый научный миф, в соответствии с которым истину познать можно лишь экспериментальным путём. Наука приобретала некий авторитет абсолютной непогрешимости. В дальнейшем уже в XX веке человечество сполна расплатится за эти заблуждения. Но пока и Пирогову, и другим великим ученым казалось все доступным, и их гордыня торжествовала. Но это была не только их личная гордыня, но и гордыня человеческого разума в целом. В это же время знаменитый хирург посетил и Париж, этот город влюбленных. Но интересы его в столице миров, в которой в это время создавал свою человеческую комедию Бальзак, ограничивались единственным посещением госпиталей, анатомического театра и бойни для вивисекции над больными животными, лошадьми. Вот это, что называется разгул. Никакому немцу не снилось такое увлечение экспериментом, да ещё над чем, над живым и мёртвым телом. От одной крови в глазах должно было ребить. Когда Пирогов покидал Дарпт, то благодарные немцы не нашли ничего лучшего, как выразить свою признательность, повесив портрет русского хирурга в операционном зале. Тогда ещё не открыли антисептическую хирургию. Она возникла лишь в 1867 году, и поэтому портрет Пирогова, собравший микробы, а следовательно, сеевший смерть в операционной, вполне был допустим. Современники утверждают, что портрет получился вполне удачным. Писан он был масляными красками русским художником Хрипковым, жившим тогда в Дерпте. В 1840 году Пирогова пригласили на кафедру хирургии Петербургской медицинской хирургической академии. Там талантливый врач и знаменитость сразу получил госпиталь в 1000 коек. Осмотрев свои новые столь обширные владения, учёный-практик пришёл в ужас от того, что увидел. Огромные госпитальные палаты на 60-100 кроватей каждая, плохо проветриваемые, были переполнены больными с рожистыми воспалениями, остро гнойными отёками и гнойными заражениями крови. Для операций не было ни одного даже плохого помещения. Трепки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарство. Вместо рыбьего жира какое-то непонятное маслянистое вещество. Хлеб и вообще вся провизия были ниже всякой критики. Воровство было ни ночное, ни дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Местный подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы оксуса разных трав и тому подобное. В последнее время дошло до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран корпию, повязки, компрессы и прочее, и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки в особые камеры, расположенные возле палат с больными. Молодому и энергичному хирургу, приехавшему только что из Дарпта, предстояло превратить авгиевые конюшни 2-го военно-сухопутного госпиталя в нечто похожее на клинику. административный военно-учебный болото, в которое попал Перагов, заволновалось. Населявшие его гады всполошились и соединёнными усилиями набросились на нарушителя их мирной уровской идиллии. Но они не знали, что перед ними инициатор знаменитых Чингисхановских нашествий по балтийским землям империи. Перагов тот же приспособил одну из госпитальных бань под мертвецкую и принялся резать трупы по 20 штук в день. От некоего доктора Лисиевского ассистенту Пирогова сразу же последовало весьма красноречивое предписание. «Заметив в поведении господина Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об он их мне». Галдер Лисиевский. Ассистент, некий Немерт, показал бумагу Пирогову. Последний приказал отправить ее по начальству. Разразился скандал, в результате которого Лисеевский и компании присмирели, и Пирогов вновь принялся безудержно резать и сумел в короткий срок поставить хирургическую кафедру академии на такую высоту, до которой она не поднималась ни до, ни после него. Затем Николая Ивановича назначают директором инструментального завода, и он соглашается. Теперь хирург сам придумывает инструменты, которыми любой специалист сможет сделать операцию хорошо и быстро. Его просят принять должность консультанта в одной больнице, в другой, в третьей, и он опять соглашается. Чтобы студенты имели возможность постоянно упражняться в производстве операций и вести экспериментальные наблюдения, В 1846 году по проекту Пирогова при Медико-Хирургической Академии был создан первый в Европе анатомический институт. В 1846 году он опубликовал анатомические изображения человеческого тела, назначенные преимущественно для судебных врачей, а в 1850-м анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела. Поставив перед собой задачу выяснить форму различных органов, их взаимное расположение, а также их смещение и деформацию под влиянием физиологических и патологических процессов, Пирогов разработал свой метод, названный им методом ледяной скульптуры. Учёный хотел, чтобы для хирурга человеческое тело стало прозрачным. В результате чего он должен был мысленно представить себе положение всех частей в разрезе, проведённом в любом направлении через любую точку тела. Чтобы узнать, как расположены различные части тела, анатомы вскрывали полости и разрушали соединительной ткани. Воздух, врываясь внутрь, искажал положение органов и их форму. Искожённые уже при вскрытии органы окончательно изменялись под ножом анатома. Сам эксперимент мешал получить точный результат и ради которых он проводился. Нужно было искать новый путь. Существует легенда, в соответствии с которой Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимой обыкновенно были расставлены рассечённые поперёк замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и применил в новом подходе к анатомии. Сам Пирогов описал этот новый подход следующим образом: Надо изучить на замороженных трупах положение, форму и связь органов. Не распиливай их в различных направлениях, а обнажай их на замороженном трупе, подобно тому, как это делается обыкновенным способом. Для этой цели труп замораживали до плотности камня, и затем при помощи долота, молотка, пилы и горячей воды обнажались и вылущивались органы, скрытые в ледяных слоях. С помощью этих приемов и получено изображение нормального положения сердца и органов брюшной полости. Впрочем, идея использования холода в анатомических исследованиях появилась задолго до знаменитого случая на Синной. Еще в Париже Пирогов делился с хирургом Амюса тем, как он исследовал направление мочевых каналов на замороженных мертвецах. Примерно в те же годы Буяльский сделал интересный опыт. На замороженном трупе, которому придали очень выразительную позу, обнажил мышцы. Скульпторы по этому образцу изготовили форму и отлили бронзовую фигуру. Про невинные платки и нитки эпохи студенчества Пирогова уже давно забыли. Его величество и эксперимент шел по патриархальной России семимильными шагами. Оставалось не так уж много времени, чтобы ему перейти из области чистой науки в науку об обществе и оправдать любой революционный террор. На опыте нашей недавней истории мы знаем, что наши социальные экспериментаторы отличались ещё большей страстностью, чем наши естествоиспытатели, и ещё жертвам шёл уже не на тысячи, а на миллионы. Но вернёмся к изысканиям Пирогова. Доведя замороженный труп до плотности твёрдого тела, учёный обходился с ним точно так же, как с деревом. Не опасаясь уже ни вхождения воздуха, ни сжатия частей, ни распадения их, пирогов распиливал эти трупы на тонкие параллельные пластинки. Получалось целые серии пластинок дисков. Сочетая их, сопоставляя друг с другом, можно было составить полное представление о расположении различных частей и органов. Человеческое тело действительно становилось прозрачным. Простая ручная пила для такой тонкой работы не подходила. Пришлось приспособить пилу, взятую со столярного завода, который разделывали красные, ореховые и палисандровые деревья. В анатомическом театре это сооружение занимало целую комнату. В месте, где производились эти работы, всё время сохранялась минусовая температура. Трупы должны были храниться как в морозильнике. Пирогов замерзал. На каждый распил уходило несколько часов. Сейчас бы действия великого хирурга подпадали бы под статью уголовного кодекса издевательство над трупом. Однако в Российской империи такое занятие было вполне легальным. Чьи это были трупы? Скорее всего, бесхозные трупы мужиков, какими-то судьбами попавших в столицу и здесь отдавших Богу душу. Но кто-то уже собирал в русской литературе мёртвые души. Флобер в своём лексиконе прописных истин пишет: "Скрытие оскорбляет величие смерти". Пирогов сознательно оскорблял величие смерти. Но оскорбляя смерть, он оскорблял и жизнь, ведь эти понятия неразрывно связаны между собой. Бесспорно, у великого хирурга есть оправдание. Всё это делалось ради спасения живых. Жизнь вот абсолютная ценность человека нового времени. Смерти боятся, поскольку она мешает наслаждаться радостями бытия. Но кто сказал, что гедонизм это высочайшая духовная ценность? Гедонизм, например, античной эпохи привёл людей к скотскому состоянию последних лет Римской империи, когда кровавые зрелища, разворачивавшиеся в знаменитом Колизее, посещали даже беременные женщины. И кто сказал, что к истине можно идти любыми путями? Не страдает ли от этого сама истина? Известно, что медики Третьего рейха также сделали немало открытий в области медицины, проводя опыты на живых людях, также замораживая, правда, в отличие от Пирогова, не дожидаясь, пока умрут страдальцы. И вновь вернёмся к мёртвому телу, столь излюбленному предмету научных изысканий великого русского хирурга. Мишель Фуко в своей знаменитой работе Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы пишет В любом обществе тело зажато в тиски власти, налагающей на него принуждение, запреты или обязательства. Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается политическая анатомия, являющаяся одновременно механикой власти Она определяет, как можно подчинить себе тела других, с тем, чтобы заставить их не только делать что-то определённое, но и действовать определённым образом с применением определённых техник, с необходимой быстротой и эффективностью. Хотел того пирогов или нет, но он словно выполнял определённый социальный заказ. Он усиленно работал в области абсолютного подчинения тела государственному здравоохранению, как одному из важных институтов власти. Не случайно, что в период сталинской диктатуры именно этот учёный будет поднят на пьедестал почёта и окружён ореолом величия. Отец народов прекрасно уловит скрытый смысл и значение многочисленных экспериментов с трупами. Любому диктатору, любому аппарату подавления нужны человеческие тела, чтобы манипулировать ими, а для этого необходимо хорошо исследовать сам материал со всеми его скрытыми и явными возможностями. И здесь вновь следует говорить об эстетической ответственности науки перед человечеством. Все ли средства хороши для достижения цели, и все ли истины надо обязательно познать? Не прав ли старик Флабер, сказав, что вскрытие оскорбляет величие смерти? Однако вновь вернёмся к научным поискам Пирогова. Если каждый анатомический атлас учёного был ступенью в познании человеческого тела, то ледяная анатомия стала вершиной. Она составляет тысячи рисунков. 12 тысяч трупов вскрыл профессор за время своей работы над этим атласом. Результат поистине титанического труда хирурга опубликовал в четырёх томах, которые выходили с 1851 по 1854 годы. Знаменитый атлас получил название Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через заморожённое тело человека в трёх направлениях. Во время своей безудержной петербургской жизни Пирогов тяжело заболел, отравленный госпитальными мязмами и дурным воздухом мертвецкой. Полтора месяца он не мог подняться с больничной койки. Однако смог всё-таки найти в себе силы и ещё больной вновь принялся за разрезание замороженных трупов. В это же время у Пирогова умирает жена. Она умирает при родах второго сына. Но горе Собственная болезнь и два маленьких ребёнка не могли оторвать Пирогова от морозильника, где его ждала огромная пила и очередное замороженное человеческое тело. Вот оно, подлинное проявление воли к истине. Есть в этом бесспорном научном подвиге русского учёного какой-то оттенок фаустианства. В новооткрытом анатомическом институте Пирогов в это же время занялся экспериментальными исследованиями анестезии. Накануне введение хирургию эфира как анестезирующего средства знаменитый французский хирург Вельпо сказал, что это пустая мечта, за которой не следует гоняться. Остранение боли при операциях, говорил он, химера, о которой непозволительно даже думать. Режущий инструмент и боль при операциях два понятия неотделимые друг от друга в уме больного. Это говорилось в 1839 году. Скорее всего, мы сталкиваемся здесь с некой концепцией неизбежности страдания как функции очищения больного перед возможной смертью под ножом хирурга. Не будем забывать, что до открытия антисептической хирургии оставалось более 20 лет, и больные умирали в огромном количестве не из-за ошибок хирурга, а в результате неправильного ухода за ними в послеоперационный период. но не затем резал трупы пирогов, чтобы оставить в медицине хоть какие-то остатки христианского представления о страданиях, как и естественные расплаты за греховные привязанности нашего бренного тела. Приход пирогов к анестезии — это проявление подсознательного стремления к комфорту или к обретению психологического убежища перед затаенным страхом, порожденным всесильной болью и смертью. История открытия наркоза начинается уже с 1800 года, когда английский учёный Хенфри Дэви, проводя опыты на кошке, а потом и на самом себе, сообщил, вдыхание закиси азота вызывает эйфорию, опьянение и невосприимчивость к боли. Веселящий газ, так называл Дэви закись азота, не обрёл пристанища в операционной, зато был взят на вооружение бродячими артистами и фокусниками. Он стал частым гостем на ярмарочных балаганах. Изобретение эфирного наркоза принадлежит доктору медицины и профессору химии Джексону и зубному технику Мортону. 16 октября 1846 года произошло событие, означавшее революцию в хирургии. В этот день была сделана первая операция под наркозом. Хирург из Бостона Уорренс с помощью Мортона безболезненно удалил опухоль на шее пациента Сами же изобретатели наркоза Джексон и Мортон ничего не получили от своего открытия. Проведя 12 лет в тяжбах за пальму первенства, один из них, Джексон, умер в сумасшедшем доме, а другой, Мортон, нищим на нью-йоркской улице. Тем временем эфирный наркоз начал своё победное шествие, выгоняя нестерпимую боль из операционных. Первую в России операцию под эфирным наркозом сделал Фёдор Иванович Иноземцев. Это был извечный конкурент Пирогова, занявший когда-то обещанный тогда ещё молодому хирургу кафедру Московского университета. 7 февраля 1847 года Иноземцев вырезал у помещианки Елизаветы Митрофановой поражённую раком грудную железу. Не прошло и недели, и Пирогов произвёл свои собственные операции с применением эфира. Разумеется, Нютамин анатом также заинтересовался этиризацией, и изучая действие эфира на животный организм, произвёл ряд весьма тщательных опытов над животными, главным образом над собаками. Кроме того, он испытал действие эфира на здоровых людях и произвёл вслед за своим оппонентом Иноземцевым 50 операций с использованием эфирного наркоза. Работая с эфиром, Пирогов, кроме обыкновенного способа этеризации при помощи вдыхания, применял и другой, принадлежащий ему, способ введения паров эфира в кишечный канал через прямую кишку. Он придумал также два прибора, как для наркоза по своему способу, так и для вдыхания. В дальнейшем Пирогов решил применить наркоз в военно-полевой хирургии. С этой целью 8 июля 1847 года профессор выехал на Кавказ в действующую армию. По пути уже в Москве он произвёл несколько операций под эфирным наркозом. Прибыв на Кавказ, Пирогов остановился в Пятигорске и продолжил свои операции. В Термехан-Шури история повторилась. В лагвах, где раненые были размещены в лагерных палатках и не было отдельного помещения для проведения операций, Пирогов стал нарочно оперировать в присутствии других больных. Затем зрители со охоты подвергались себя наркозу сами. В виду такого эффекта Пирогов допустил и здоровых солдат присутствовать на операции. Наконец, он прибыл в самурский отряд, который расположился у укреплённого аула Салты. Осада продолжалась около 2 месяцев. Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург. Вот салтами он имел случай провести 100 операций с эфирным наркозом. Война предоставила редкий случай для практики. Государство любезно отдавало Пирогову тела своих солдат в полный его распоряжение. Здесь их устремления абсолютно совпали. Как военно-полевой хирург Пирогов оказался необычайно активным, В этот дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутации, и немало солдат пострадало от его бешеной активности. Но, как известно, опыт сын ошибок трудных. Лишь в следующей войне, Крымской, Пирогов перестанет безаговорочно лишать солдат конечностей и придумает гипсовую повязку, а также уникальную операцию, которая позволит оставлять солдату так называемую культю. А пока немало рук и ног было отрезано понапрасну, так как интересы Пирогова в ограниченном военном конфликте, где солдат особенно не считали из-за явного численного преимущества над врагом, были сосредоточены в основном на испытании эфира. Благодаря кавказской войне амбициозному хирургу удалось оставить далеко позади своего извечного соперника Иноземцева. Он смог провести под наркозом 700 операций. Это был безусловный рекорд. Война давала необычайный материал и почти безгранично расширила экспериментальные возможности. Поэтому, когда всего через несколько лет на юге России разыгралась вторая Илиада и началась знаменитая оборона Севастополя, Пирогов тут же начал проситься на фронт. Эта война и стала переломным этапом в жизни великого учёного. Оно заставило его пересмотреть многие жизненные позиции и кое в чём усомниться. В обличии войны, которую по праву можно считать одним из прологов будущей мировой бойни, в конфликте участвовало четыре мировых державы, Пирогов столкнулся с самой настоящей эпидемией смерти. В какой-то момент он дрогнул и понял, что с явно неравным соперником ему пришлось вступить в схватку. Я никогда не забуду, писал впоследствии пирогов, моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортом, и ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра. Больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости. И люди, и животные едва двигались в грязи по колено. Падаль валялась на каждом шагу. Из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших валов и лопались треском. Слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. По неволе приходилось задуматься о судьбе наших больных. Причувствие было неутешительно, оно избылось. Пирогов окунулся в самый настоящий ад. Помимо страданий, боли и смерти, и самое бесстыдное воровство процветали на этой почве, обильно смоченной человеческой кровью. Для всех очевидцев памятно будет время, проведённое с 28 мая по июнь месяц в Дворянском собрании, где размещался госпиталь, вспоминал Пирогов. Во всё это время около входа в собрание на улице, там, где нередко лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат. Койки и окровавленные носилки были в готовности всегда принять раненых. Кровавый след указывал дорогу к парадному входу в собрание. Приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшейся кровью. Стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказы распоряжающихся громко раздавались в зале. В боковой, довольно обширной комнате операционной на трёх столах кровь лилась при производстве операций. Отнютые члены лежали грудами, сваленные в ушатах. Матрос Пашкевич, отличившийся искусством прижимать артерии при ампутациях, за что получил название живого турникета, то есть того хирургического аппарата, который употребляется для этой цели, едва успевал следовать призывам врачей, переходя от одного стола к другому, с недвижным лицом, молча он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что Ньютомиму руке его поручалась жизнь собратьев. Воздух в комнате, несмотря на беспрестанное проветривание, был наполнен испарениями крови, хлороформа. Часто примешивался и запах серы. Это значило, что есть раненые, которым врачи присудили сохранить повреждённые члены, и фельдшер Никитин накладывал им гипсовые повязки. Олег Толстой в своей знаменитой статье Как умирают русские солдаты, написанной по горячим следам обороны Севастополя, Видя страдания простых людей, впервые почувствовал некое особенное отношение мужиков к своему последнему часу. У них было совершенно иное отношение к смерти. Они её просто не боялись, а ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. И игра в Толстой, воевавший в это время на самом опасном бастионе, и хирург Пирогов совершили для себя самые настоящие нравственные открытия. Они, люди европейски образованные и следовательно панически боящиеся смерти, результат влияния философии Просвещения, вдруг столкнулись с каким-то почти средневековым, фатальным и спокойным примирением. Известно, что великий писатель был постоянно поглощён темой смерти и мифом о роде. Перед самой кончиной на маленькой станции он со стоном повторял: "А мужики, как же мужики умирают?" А мужики умирали спокойно. Они не оттягивали расчёт, а отходили облегчённо, будто просто перебирались в другую избу. Мужики и солдаты Севастополя умирали, по мнению Арьессу, так, как умирал бы рыцарь Роланд, как умирал бы монах из Снарбона в далёкую эпоху средневековья. Эти люди знали некую тайну и не собирались ни с кем делиться своим сокровенным знанием. Это знание было вне границ научных представлений о жизненных функциях человеческого организма. Получалось так, что простой русский крестьянин, современник Пирогова, который безропотно отдавал ему своё тело под нож, чьи бесчисленные трупы он использовал ради своих научных изысканий, знал о смерти гораздо больше, чем великий учёный, потому что совершенно не боялся её. потому что инстинктивно понимал, что смерть несёт в себе нечто большее, чем простое уничтожение бренного тела по законам всесильной природы. Здесь столкнулись два мифа: миф патриархальный, христианский и миф научный, просветительский. Миф патриархальный давал успокоение и убежище в самой смерти. Миф же просветительский, научный, такого убежища не давал. Страх перед небытием в Пирогове так и остался на всю жизнь, и даже перед самой кончиной великий хирург будет по-прежнему бояться могилы и огниения. Именно под влиянием этого панического страха, зная о своей скорой кончине, он спешно изобретёт новый способ бальзамирования. Это будет последний и отчаянный выпад великого хирурга против всесильного врага, с которым он боролся всю свою сознательную жизнь. Даже в том, как Пирогов сортирует раненных, чувствуется, что смерть занимает в этой системе главенствующее место. Первую группу составили безнадёжные. Они поручали священнику и сёстрам милосердия. Этим страдальцам женщины облегчали последние минуты жизни. Медсёстры лишь утешали умирающих, и, по мнению Пирогова, в это время это была помощь, и помощь очень важна. Его скальпель, его умение доктора отступали. Во вторую категорию входили раненные, требовавшие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте. Третья категория включала всех, кто подлежал операции на следующий день или позднее, а пока могли быть отправлены в госпиталь. Наконец, четвёртая категория состояла из легкораненных, которых перевязывали и отправляли обратно в бой. За оборону Севастополя Пирогов лично осуществил пять тысяч ампутаций. А в его записках на тему войны появляются библейские интонации. Он пишет. Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по три и по четыре вместе. Матрасы почти плавали в грязи. По двадцати и более ампутированных умирало каждый день, а их было до 500. От двадцати мёртвых тел можно было находить между ними каждый день. 1 июня 1855 года больной, измученный физически и нравственно, Пирогов уезжает из Севастополя в Петербург и уходит из медико-хирургической академии. С этого момента он целиком посвящает себя проблемам воспитания. Великий хирург задумывается о смысле жизни под стать героям Толстого, войну, с которой он по-настоящему столкнулся лишь во время обороны Севастополя, он называет травматической эпидемией. Сама же причина войн, пишет хирург, по-видимому, зависящая от воли и произвола правительств, кроется гораздо глубже. Разные миссии нации, стремление их на восток или на запад, переселение народов, соединенные с войнами, по временам появляющиеся завоеватели, что это все такое, как не нечто неправильное, глубоко затаенное в самой природе человеческих обществ? И войны, и каждая война имеют так же, как и эпидемии, свои фазы и свои периоды. Рассуждая о фазах и периодах войны, Пирогов словно предугадывает теорию этногенеза Гумелёва. И в то же время, как близки мысли знаменитого хирурга о войне и великого русского писателя. Лев Толстой в Севастопольских рассказах пишет: одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем неразумные создания, как у нас почему-то принято думать. По меткому выражению, Стоютино Перогов стал после Крымской войны общественным хирургом. В журнале Морской сборник он пишет свою знаменитую статью Вопросы жизни, в которой говорит о необходимости нравственного воспитания. Причём это воспитание хирург ставит выше любой профессиональной подготовки. Неожиданно сугубый профессионал-материалист начинает говорить о душе и о нравственных принципах. С этого момента Пирогов почти полностью отходит от врачебной деятельности. На Франко-просскую войну, а затем на русско-турецкую он поедет исключительно как представитель Российского Красного Креста. Известно, что Пирогов ещё за год до подписания знаменитой Женевской конвенции предлагал сделать медицину во время войны нейтральной. Отныне главной сферой деятельности учёного станет образование и воспитание. Пирогова назначают попечителем сначала Одесского, а затем и Киевского учебных округов. Общественный хирург внёс заметное оживление в деятельность школ того времени. Он всячески помогал развитию сети воскресных школ, активно выступал против ограничения прав на образование по сословным и национальным признакам, говорил о реформировании обучения. В то же время не все педагогические воззрения Пирогова оказались прогрессивными. Например, он выступал за физические наказания учащихся розгами. Вопрос о непокорном теле, над которым надо установить абсолютный контроль, по всей видимости, так и остался неразрешённым для учёного. Топографическая анатомия сменилась, по меткому выражению Фуко, анатомией государственной В 1861 году под давлением генерал-губернатора Юго-Западного края Васильчикова Пирогов был вынужден оставить место попечителя. Он возвращается в своё имение под Винницей, село Вишня и выезжает оттуда лишь по специальным приглашениям российского и международного Красного Креста. Известно, что Пирогов лечил даже самого Гарибальди, получившего тяжёлые ранения в ногу, но это всё было уже лишено прежней одержимости. Вопросы о душе встали, судя по всему, на первое место. Пирогов не считал себя религиозным человеком. Пожалуй, подобно Льву Толстому, он искал какое-то своё пантеистическое или даже деистическое оправдание духовности. В начале 1881 года у Пирогова на слизистой оболочке твёрдого нёба появились язвочки. В день празднования 50-летнего юбилея научной деятельности в Москве Пирогова осмотрел Склифосовский и высказался за их злокачественность. Он нашел необходимым немедленную операцию. Собрался консилиум, который пришел к тому же решению. Пирогов упал духом. Решено было немедленно ехать в Вену к Теодору Бильорту. Пирогов ехал совершенно убитый. В Киеве на станции ученого осмотрел в вагоне его ученик и всячески старался успокоить своего кумира. Бильюрд после тщательного исследования признал язвы доброкачественными, и Пирогов ожил. Однако спокойствие длилось недолго. Уже по возвращении домой хирург заметил, что язвочки не затягиваются. Лето Пирогов провел в Одессе на Лимане. Чувствовал он себя плохо. За 26 дней до смерти он сам поставил себе неутешительный диагноз. К этому времени им уже был изобретён новый способ бальзамирования. 23 ноября 1881 года в 20:45 Николай Иванович Пирогова ми стал. В Большой советской энциклопедии сказано, что тело Пирогова реставрировано и помещено для обозрения в специально построенном склепе. Плоть великого борца со смертью оказалась в целости и сохранности.